Мудрость Тибета под прицелом агентов Рейха. В 1939 году молодой немецкий ученый, биолог Эрнст Шеффер, возглавил экспедицию нацистских исследователей в Тибет в поисках доказательств расового превосходства немецкой нации. Ученые надеялись найти следы древних германцев у мудрецов Тибета. Об этой исследовательской миссии ходит невероятное количество легенд и слухов. Например, что в составе ее делегации был сам Гитлер. Экспедиция пробыла в Тибете почти два месяца и дошла до священного места под названием Ярлинг. Находясь там, нацистские ученые пытались выведать у учителей Шамбалы особые знания, доступные лишь хранителям тайных паранормальных сил. По одной версии, Шефферу и его спутникам все-таки удалось узнать кое-какие невероятные секреты. Есть сведения, что тибетские ламы стали сотрудничать с немцами. Якобы даже один из лам постоянно находился в Германии и следил за передачей каких-то материалов. Согласно другим источникам, тибетской экспедиции удалось собрать лишь богатую коллекцию антропологических и биологических материалов, за что Эрнст Шеффер был награжден знаком элитной части СС «Мертвая голова». После экспедиции стало понятно, что какого-то серьезного знания от тибетских лам ждать не приходится, поскольку они сами находятся на достаточно низком уровне развития. Но эти экспедиции рекламировались в идеологических целях. По ним было снято в результате несколько фильмов, в том числе и художественных, которые как раз и отображали эту идеологию, что там есть некое древнее знание, его хранят махатмы, которые живут в незримой стране Шамбала. Всего в Тибете побывало пять исследовательских групп Третьего Рейха. Самую загадочную экспедицию, результаты которой засекречены до сих пор, возглавил человек-легенда, лучший друг Далай-Ламы XIV, Генрих Хаммер. Есть документальная пленка о встрече Далай-Ламы с немецкой экспедицией, с ее руководителями и с рядовыми членами. Есть известные художественные фильмы. Это достаточно хорошо отражено и в научной литературе, и в кино, и в публицистике. В 1939 году группа немецких альпинистов во главе со спортивным инструктором Генрихом Харрером прибыла в Тибет. По официальной версии, для восхождения на Гималай. Однако покорить вершины гор им так и не удалось. Когда группа спортсменов возвращалась назад, случилось непредвиденное. Немецких альпинистов арестовал английский патруль. В то время Гималай были английской колонией. Генриха Харрера отправили за решетку в индийском лагере для военнопленных. Он пробыл ровно пять лет, после чего сбежал и проделав двухлетний путь через Гималай оказался в столице Тибета Лхасе. Лхаса в те времена был запретным городом, и, собственно говоря, попасть европейцу в этот город практически не было возможности. Местные жители, тибетцы, охраняли его как святыню, как реликвию и как собрание древних текстов, древних знаний. В Лхассе этот беглый арестант чудесным образом превратился в наставника самого Далай-Ламы, а вскоре и вовсе стал командовать придворными из окружения тибетского правителя. По инициативе Генриха Харрера монахи начали заниматься плаванием, кататься на коньках и даже устраивать соревнования по теннису с послами из Непала. Но самое поразительное нововведение Харрера – военные парады, которые проходили каждый месяц во дворце Далай-Ламы, причем под флагом Третьего рейха. Руководитель немецкой экспедиции не просто встречался с Далай-Ламой того времени, но и имел с ним много контактов, фактически проводил с ним и его окружением очень много времени. Были переговоры и даже были подписаны какие-то документы, меморандумы о каких-то отношениях, о сотрудничестве с нацистской Германией. Поразительно, но даже после возвращения Харрера в Германию, Далай-Лама в течение долгих лет продолжал поддерживать с ним дружеские отношения. Чем спортивный инструктор смог покорить сердце и разум мудрого тибетского правителя до сих пор загадка. Но эксперты уверены, будучи другом Далай-ламы, Харрер не терял времени даром. Вместе с тибетцами пытался найти потерянные древние знания, чтобы исполнить мечту нацистов, вывести новую расу арийского сверхчеловека, способного очень быстро перемещаться в пространстве и читать мысли на расстоянии. В своих фантазиях нацисты зашли весьма далеко. По мнению историков, документальная хроника Третьего Рейха лишний раз доказывает гипотезу о том, что в Тибете нацисты занимались именно выведением сверхчеловека. Антрополог Бруно Бегер, член СС в звании оберштурмфюрера, измерял циркулями черепа тибетцев и снимал слепки с их лиц. Так немецкие ученые пытались отыскать следы древней расы. Они пытались вскрыть древние могилы, взять на исследование кости, черепа, проводили серьезные измерения. Генрих Харрер пережил всех своих товарищей нацистов и умер в возрасте 85 лет. Про его путешествия в 90-е годы голливудская фабрика грез даже сняла фильм с Брэдом Питтом в главной роли. До выхода этой картины Харрер, Эту тему обсуждать отказывался и даже заявлял, что никогда не был членом СС. Однако вскоре все-таки признал это ошибкой молодости.